Глава сорок третья Раз. Два. Глухой крик будто издалека взорвал мою голову, а сильнейшая боль пронзила грудь. И тишина, спокойствие. Блаженство вновь ничего не чувствовать. Раз. Два. Новый вскрик и снова боль, пронзившая грудь. На этот раз она оказалась не столь сильная, что несколько удивила. А затем... Мутная, словно неестественная тишина накрыла все вокруг. Мгновение ожидания нового приступа боли, а я знала, что он будет, как вдруг мир рухнул. Точнее, это я рухнула, просто провалилась в никуда, потеряв опору. Взмахнув руками, попыталась ухватиться хоть за что-то, но безуспешно странное жуткое и какое то знакомое ощущение свободного полета напугало даже больше чем уже ставшая привычной боль в груди ш ш ш раздалось где то рядом я попыталась сделать хоть что то прекратить этот бесконечный полет в никуда от которого все внутри переворачивалось и скручивалось в тугой узел ш ш ш послышалось с другой стороны я вновь дернулась, поворачивая голову на звук и слепо всматриваясь в темноту. Секунду-другую ничего не происходило, а потом прямо передо мной, словно ниоткуда, материализовалась фигура, облаченная в некое подобие балахона. Просто удивительно, но я могла различить контуры его тела, несмотря на абсолютную и непроглядную тьму. Просто эта тьма, в отличие от всего остального пространства, мертвого и бездушного, казалась живой. «Существо? Или что это было?» Резко подняло голову, и я закричала, уставившись в столь же черные провалы абсолютно безжизненных глаз. «Я узнала!» «Именно его я видела в своих странных полубредовых видениях в парке!» Существо ринулось вперед, вытягивая руки с длинными, неестественно длинными пальцами, кажется, намереваясь вцепиться в меня... Я вновь вскрикнула, желая оттолкнуть его, но не успела, и что-то холодное коснулось лица, а потом все исчезло. Безжизненная темнота никуда не делась, и это неприятное тянущее чувство, что уже возникало ранее, когда Роутек вел меня сквозь материю, тоже осталось, но тут все кардинально изменилось. «Тихо, тихо!» — еле различимый шепот коснулся правого уха — и от этого мне моментально стало спокойнее ч спи прошло уже больше двух недель с того дня как я рассказала эннель обо всем что со мной произошло на следующее утро я опять отправилась на кафедру темных материй чтобы перехватить блондина и поговорить с ним но как и в первый раз потерпела неудачу роутек там не появился а кабинет оказался заперт что меня не удивило В последующие дни все повторялось с точностью до секунды. Я просыпалась, собиралась, подвозила подругу до академии и бежала на кафедру. Проторчав впустую перед кабинетом, спешила на лекции, где только успевала занять свое место, как появлялся Роутек. В конце занятия он как можно скорее старался скрыться, не давая мне шанса перехватить его на выходе. А когда я, наконец, вываливалась из аудитории, коридор всегда оказывался пуст. Сами занятия проходили в знакомой по началу семестра атмосфере. Роутек рычал, студенты, страдая от несправедливости, старались как могли. Кого-то он даже хвалил, как, например, Марека, у которого за последние дни наметился прогресс в практических манипуляциях. У меня же все, как и прежде, было плохо. «Марс, да сосредоточься ты уже! Сколько можно!» Практически орал на меня Роутек. Это элементарные вещи, даже младенцы на такое способны. Я был уверен, что ты все поймешь. Он резко отвернулся, и мне показалось, еле сдержался, чтобы не стукнуть кулаком по столу, а лучше сразу мне по лбу. Раздался щелчок, и мир вокруг перестал рябить, словно потревоженная поверхность прозрачного, как стекло, пруда. Ладно, все. Роутек замер на секунду, спина напряглась, но уже мгновение спустя его голос был спокоен, как и он сам. «Иди, садись. Кром, займи место, Марс, в симуляторе». Я натянула на лицо выражение абсолютного безразличия и развернулась к сидящим за столами ученикам. Марк поднялся, вышел из-за стола и, обеспокоенно глянув на меня, направился к симулятору. «Что, Марс, не вышло у тебя?» Аксель, развалившись на скамье в первом ряду, надменно посмотрел на меня. «Бак, молчать!» За моей спиной раздался рык Роутека. «Марс, шевелись живее!» «Кром, хватит ловить ворон!» «В симулятор!» Марк замер прямо передо мной. «Кира!» — прошептал он, явно ожидая от меня чего-то. Только я не сразу сообразила, чего. «Ты...» Странно, но мне показалось в эту секунду, будто Марк не хочет идти в симулятор, словно он пытается сказать мне что-то важное. Я отмерла, поняв, наконец, что именно сейчас должна сделать. Резко развернувшись на сто восемьдесят градусов, прошагала обратно и заняла место в круге. «Марс, ты что, плохо слышала? Я же сказал, свободно!» «Нет», — буркнула, разводя руки в стороны и замирая в уже привычной позе. «Я хорошо слышала вас, господин Роутек. Я хочу еще раз попробовать». «А больше ничего не хотите? Или, может, вы решили, что у нас тут клуб по интересам, и мы все готовы ждать, пока вы наиграетесь?» «Садитесь на место!» Он вновь развернулся ко мне спиной. «Кром в симулятор!» Я закусила губу и сильно-сильно зажмурилась. «Я хочу еще раз попробовать!» Выкрикнула громче, сама испугавшись своего голоса. Тишина была мне ответом. Затихла вся аудитория. Даже Бак молчал, хотя я приготовилась к очередному потоку его колкостей. Чуть приоткрыв один глаз, я посмотрела на Марка, Он, в свою очередь закусив губу и, кажется, еле сдерживая улыбку, смотрел даже не на меня, а куда-то за мою спину. Одна его бровь медленно поползла вверх, а затем он, все-таки ухмыльнувшись, уселся на свободное место, рядом с которым и продолжал стоять все это время. «Не пожалейте о своем выборе, Марс!» — раздалось над самым ухом, и я вздрогнула от неожиданности. Секунду спустя воздух вокруг загудел. Сила, меняющая пространство, взметнулась вверх, растрепав и рассыпав по плечам рыжие пряди. Мир дернулся, чуть расплываясь, словно в знойный день. А перед глазами, затмив реальность, вновь встала картинка из прошлого, что заставило меня на секунду растеряться. Мир, подернутый поволокой изменчивой материи и с трудом угадывающийся силуэт мужчины за этой преградой. Каменный пол что неприятно холодил обнаженную кожу пяток и тугой ком в животе. «Начинай!» — рыкнул Роутек, и я снова зажмурилась, стараясь отгородиться от этого мира и этих воспоминаний и изменить хоть что-то. Секунда шла за секундой, растягиваясь, кажется, в минуты. Я изо всех сил старалась сконцентрироваться и поймать ту волну, о которой так много слышала от других и читала в бесчисленном количестве чужих научных и не очень работ. «Глаза!» — рявкнул Роутек, казалось прямо мне в лицо. «Глаза открой! Ну же!» Вздрогнув я распахнула глаза и поняла, что преподаватель уже обошел вокруг и остановился прямо перед первым рядом ученических столов. Картинка чуть расплывалась из-за вибрирующей передо мной материи, но даже сейчас я могла хоть что-то перед собой рассмотреть. Вот за его спиной на своих местах замерли остальные ученики, а Бак ухмыльнулся, словно знал, что произойдет дальше, и уже наслаждался зрелищем того, как меня в очередной раз будут опускать ниже плинтуса. Марек же, в отличие от него, хмурился, внимательно следя за моими, как казалось, бесполезными действиями. Кому-то вообще не было никакого дела до того, что творилось сейчас в центре аудитории, и они, склонившись друг к другу, перекидывались тихими неразборчивыми фразами. Сцепив зубы, я вновь сосредоточила все внимание на Роутеке, продолжающем стоять на своем месте и внимательно смотреть на меня своими невыносимыми серебристо-белыми глазами. Только сейчас я осознала, что он уже скинул пиджак, под ним оказалась белая рубашка, заправленная в довольно-таки хорошо сидящие на нем узкие брюки. Поверх рубашки, рукава которой были небрежно закатаны до локтей, оказался надет тонкий жилет в тон пиджаку — Скрестив руки на груди, преподаватель сделал шаг вперед. «Ну же, Марс! Мы еще долго будем ждать!» Новый шаг, и его голос прозвучал тише обычного, но казался столь злым, что мне вновь захотелось зажмуриться. Я уже сто раз пожалела о своем опрометчивом решении и тысячу раз о том, что вообще встретила этого человека. «Так что?» Он приблизился настолько, что мог протянуть руку и просто выдернуть меня из симулятора. А то, что это не доставило бы ему труда, я знала точно. «Кира!» Я съежилась, но все же смогла посмотреть ему в лицо, ожидая встретить его тяжелый и готовый уничтожить взгляд. Но, несмотря на ходящие ходуном желваки на лице, на трепещущие при каждом яростном вздохе ноздри, на сведенные к переносице брови, на четкую и жесткую линию сжатых губ и резкие росчерки морщин, уже появившихся в уголках его глаз, В самом Роутеке не было ни угрозы, ни ярости, лишь внимание и какое-то ожидание. От удивления я даже голову склонила набок, а он, отзеркалив мое движение, вновь прорычал. «Нам тут до третьей волны ждать?» И вновь тон тонный голос, совершенно не вязавшийся с выражением его глаз. «Вот же черт!» — простонал кто-то за спиной преподавателя. «Похоже, мы тут состаримся, пока она хоть что-нибудь изобразит». Я оторвалась от блондина и нервно оглянулась, выискивая того, кто произнес эти слова, тут же встретившись с насмешливыми глазами Акселя. Я повела плечами, продолжая таращиться на него, размяла пальцы и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, раздувая щеки. «Ну, поквака еще!» — шепнул еле слышно Бак. «Натуральная болотная жаба!» «Неплохая идея!» кивнул преподаватель, соглашаясь с учеником. «Марс, каждая следующая минута отнимет у вас один балл». «Что?» — возмутилась я. «Но это нечестно «Это ваш выбор!» Он приподнял одну бровь. «Вы хотели попробовать еще и решили, что вам не придется платить за ошибочно принятое решение? Каждая ошибка, каждый опрометчивый шаг может отнять у вас что-то ценное». Он склонился еще ниже, практически касаясь кончиком носа границы материи, что так и продолжало чуть подрагивать в воздухе, создавая иллюзию его движения. Теперь его глаза оказались практически на одном уровне с моими, и в них вновь не было и тени ярости. «Ква!» — произнес он совершенно беззвучно, шевеля лишь одними губами. «А я открыла от удивления рот, стараясь осознать, что вообще тут происходит». И только мгновение спустя меня словно молнией ударило. «Какая же ты дура, Кира! Ведь тебе и так и сяк уже объясняли, ведь он даже на пруд тебя таскал и показывал, практически на пальцах объяснял, что именно нужно делать, как искать и формировать, как отличать одно от другого. А я о самом важном и думать не думала». «Все, что меня интересовало, только как чудесно сияли его глаза в лучах солнца и что именно его связывает с Лидией Грон, столь фривольно ворвавшейся в дом и прервавшей наши... наши... что? Ну, не свидание же!» «Стоп! Я снова не о том думаю». «Не знаю, что именно преподаватель увидел на моем лице, но он резко то ли хмыкнул, то ли просто выдохнул и отступил, застыв перед симулятором в ожидании моих дальнейших действий». «Аррр!» Прорычал где-то на заднем фоне Бак, уже теряя терпение. А я лишь усилием воли сдержалась, чтобы не вскинуть руку с выставленным вперед средним пальцем. Знаю, он бы не понял этого жеста. Просто мне бы сильно полегчало, будь в этом мире в ходу такой вот простой лаконичный посыл ко всем чертям. А еще я сдержалась, потому что знала, Ксандр Роутек ждет. Он дал мне шанс, по-настоящему дал, и теперь ждет, что я оправдаю его доверие. Хотя он и пыжится, хмурит брови, но это словно маска для всех. Маска, за которой я смогла разглядеть его истинные намерения и реальные чувства. Не смея отвести глаз от верхней пуговицы на его жилете, я постаралась вспомнить все то, что он мне говорил в тот день. Материя, словно вода в пруду. Своя, родная, теплая, на самой поверхности. И холодная в тени, ближе к дну, теплая на поверхности и холодная в глубине. Мне отчего-то вспомнилось, как дед тогда еще полный сил возил нас с мамой в поход на какое-то лесное озеро. Оно располагалось в невероятно красивом и уютном уголке родной глубинки. Именно там, стоя по пояс в воде, он учил меня плавать, придерживая своей широкой ладонью под животом. А потом выудил откуда-то из багажника пенопластовую доску, обтянутую капроном, и потащил меня на глубину. Помню, как я визжала, ощутив разницу в температуре воды, когда тёплые потоки у самой поверхности сменились ледяной тьмой глубины. Я чуть повела руками, стараясь представить. Нет, не так. Вспомнить то, что я испытывала, шевеля ногами в воде, словно перемешивая тёплые и холодные потоки. Я понимала, что всё окружающее меня сейчас — ничто иное, как своя собственная родная материя. Хотя этот мир и был мне чужд, но даже тут потоки и слои материй должны иметь те различия, о которых рассказывал Роутек. Несколько плавных движений, и кончик моего оттопыренного мизинца мазнул по ледяной кромке. Замерев и с трудом уняв забившееся быстрее сердце, я повторила движение, стараясь вновь ощутить этот холод. Но ничего не вышло. Практически готовая расплакаться, я повторила движение еще раз и еще и чуть не взвизгнула, вновь зацепив на этот раз не только кончиками, а сразу тремя пальцами ледяной поток воздуха. С силой сжав зубы, боясь лишний раз вздохнуть, я сделала полный оборот вокруг своей оси, будто в танце, и закрутила холодный вихрь, укутываясь в него, как в кокон. Мир вокруг меня задрожал, и теперь сквозь поток иной материи я еще отчетливее видела, как шевелится зной на границе симулятора, как чуть подрагивает фигура преподавателя, как за его спиной серым маревом расползаются тени других учеников. Удивительно, но отсюда все выглядело так, словно я смотрела в аквариум с не очень чистой водой. «Мне хватило лишь пары мгновений, чтобы сосредоточиться на роутеке, и уже в следующий миг его образ стал предельно четким, хотя все остальное на его фоне продолжало расплываться. От удивления я вновь задержала дыхание и склонила голову к правому плечу, любуясь преподавателем. Каждая складка его рубашки была для меня настоящим чудом. Каждый волосок на его, казалось бы, аккуратно выбритой щеке виднелся сейчас особенно четко». Я заметила, как дернулся уголок его губ в желании улыбнуться и тут же в попытке скрыть это движение. Не знаю, почему, но мне ужасно сильно захотелось рассмотреть что-то еще, кого-то еще, чтобы удостовериться в том, что это не сон, и я не придумываю себе того, чего на самом деле и нет. Инстинктивно я оттолкнулась от образа блондина, будто отдаляясь от него и теряя в зыбком мареве материи, чтобы тут же сконцентрироваться на мароке Кроме. Образ парня вырвался из общей массы и также стал невероятно четким, кристально четким. Я рассматривала его лицо, жадно впитывая каждую черточку, рот, расплывающийся в улыбке, совершенно гладкую кожу, что отличалась от кожи Роутека, своей юной чистотой.